Глава 53. Гости из семьи Цзо. В гравитационной комнате шиян стоял вверх ногами на среднем пальце левой руки, прислонившись к гравитационному столбу. Через четверть часа он перешел на безымянный палец. Каждые 15 минут он менял пальцы и повторял процесс снова и снова. После одного круга ши сидел на земле весь в поту. Он вытянул левую руку и выпустил немного негативной энергии из меридиан. Сгусток белого дыма растянулся по его руке и плавно летел перед ним. Шиян стал управлять Ци в пальцах, а затем впрыснул немного в белый дым, парящий перед ним. Глубокое Ци извивалось, как змея в белом дыму. Ци и белый дым начали сливаться, сформируя маленький водоворот в котором вспыхнула сила притяжения. Как только появилась сила притяжения, пространство водоворота исказилось. Воздух поблизости стал втянут в водоворот, и было ощущение, что окружающее пространство слегка уменьшилось. Глаза Шияна засияли, глядя на небольшое поле. Он старался почувствовать всю силу поля, вводя в него ци. Но это лишь ослабило его. — А-а-а? Шиян смутился. После недолгого размышления он выяснил причину происходящего. Шиян прекратил вводить глубокое ЦИ и влил немного белого дыма в окружающее поле. Ослабленное поле сразу стало сильнее. Шиян пристально смотрел на поле в течение 10 секунд, а потом отозвал обе энергии из поля. Поле сразу же исчезло. Благодаря этому эксперименту Шиян понял, что для правильной работы поля высвобожденное количество обоих типов энергии должно быть сбалансировано. Если количество одной энергии будет больше другой, то это лишь ослабит поле. Только найдя баланс между энергиями, можно высвободить весь потенциал поля. В последние дни Ши Ян посвятил всего себя двум навыкам – убийственные пальцы и гравитационное поле. Он тренировался почти все время. После месяца мучений он добился значительного прогресса в убийственных пальцах. Теперь он может стоять на каждом пальце 15 минут. Его пальцы становились все тверже и даже издавали звук металла после удара в режиме окаменения. Когда он заканчивал тренировку убийственных пальцев, то сразу же приступал к гравитационному полю. Он не тратил все свои силы на поле, а просто использовал по чуть-чуть каждого типа энергии для полного изучения гравитационного поля. Хоть размер поля был маленьким, он действовал так же, как и большое. После многократного использования гравитационного поля, он многое узнал о нем. Чем больше он изучал гравитационное поле, тем более глубокое понимание этого навыка он получал. В нем было скрыто много истин. Просто изучая этот навык, Шиян также получал некое представление о законах Вселенной. Сидя, скрестив ноги, Шиян глубоко задумался. «Крак!» Дверь в гравитационную комнату открылась. Ханжун зашел в комнату и сказал, «Брат Ян, глава семьи попросил тебя проводить в гостиную». «В гостиную?» шеян нахмурился он же запретил мне покидать гравитационную комнату пришел важный гость десю пришла с зуши объяснил ханджун стоя у двери д провожает зуши к ее учителю чисяо в облачные горы мимоходом они заскочили к нам в гости чтобы обсудить предстоящий турнир семья дзо была одной из пяти крупнейших семей торгового союза равное по силе семьи Ши. Семья Цзо обладает боевым духом тени. Он создает клона. Многие сильные воины семьи могут создавать по 7-8 клонов. Эти клоны могут свободно двигаться и выполнять различные действия. Член семьи Цзо, обладающим духом тени, будет находиться в выгодной позиции с самого начала боя. Противники атакуют по ошибке клона что позволит воину дзо совершить легкое убийство. Боевой дух тени хорош не только в бою, но и при побеге. Если воин дзо в опасности, он может создать несколько клонов и направить их в разных направлениях. Если противник один, то он выберет одно направление и последует за клоном. Как только он догонит клона, то поймет, что его провели Но настоящее тело будет уже далеко. Если противнику повезло, и он побежал за реальным телом, то можно создать еще клонов и заставить противника бежать за одним из них. Противник быстрее помрет, чем различить реальное тело от клона во время преследования. «Хорошо», — небрежно кивнул Шиян. Он поднялся с пола и вышел из гравитационной комнаты. «Пошли» э э брат Ян, ты не собираешься принять сперва ванну?» Ханжун прикрыл нос одной рукой, а другой отмахивался. «Э -э, «Тебя воняет». Не я все равно быстро сюда вернусь». Э -э, «Ты не хочешь оставить джоши хорошее впечатление о себе?» Ханжун посмотрел на него со странным выражением лица. джоши Ши своим талантом в торговом союзе». «Тянь Сао» янь лоу и другие молодые парни давно вертятся вокруг нее ты не хочешь произвести на нее впечатление джуши яркая вспышка мелькнула в голове шияна неожиданно он почувствовал легкую горечь в сердце ну есть кое что между мной и этой девушкой точно ханджун ухмыльнулся вы родились в один день твой дед и дзою «Почти обручили вас, но на третий день после рождения дух Дзоши пробудился, а твой нет. Хм... Тогда обе стороны решили забыть о помолвке». Хан Джун помолчал немного и вздохнул. «Это вполне естественно. джоши сразу пробудила свой дух, а ты нет. Это означало, что ты не будешь успешен как воин. Семья Дзо не позволила бы выйти замуж Дзоши за обычного человека». Да и семья Ши не могла воспользоваться этим. Такие дела. шиян был разбужен от воспоминаний речи у Ханжуна. Стоя на месте, шиян медленно перебирал фрагменты памяти. Тот парень, оказывается, был сентиментальным. Дзо Ши невероятно талантлива и умна, но слишком ленива. Ее чуть ли не пинками заставляли работать. Тем не менее, в 17 лет... Она на втором небе человеческой сферы. Еще одно чудо торгового союза. Ханжун вздохнул и покачал головой. «Это сволочь Цебай Минг. Потом и кровью добился второго неба человеческой сферы в семнадцать. А дзуши дурачилась и спала почти все время. Я думаю, она талантливая Цебай Минга». Шиян лишь молча нахмурился. Он чувствовал небольшую печаль в сердце от одного упоминания. Про дзуши покопавшись немного в памяти шиян обнаружил что предыдущий хозяин тела был влюблен в дзуши дзуши была очень лениво она не любила тренировки но любила искусство природу чайные церемонии астрологию и так далее ее увлечения были разнообразны она почти не тренировалась но с легкостью достигла второго неба человеческой сферы Кроме удивительного таланта, она была очень красива. Предыдущий хозяин тела влюбился в нее с первого взгляда, но не мог ей признаться, так как знал, что с его нулевым талантом он ей не пара. Типичная безответная любовь. «Ну?» После недолгих раздумий Шиен улыбнулся. «Так эта девчонка гений?» «Безусловно», — Ханжун кивнул. Иначе Чи с Облачной Горы не взялся бы за ее обучение три года назад. Чи эксперт небесной сферы. Таких очень мало, как в Торговом Союзе, так и в Империях Огня и Божественного Благословения. Поговаривают, что он даже надрал задницу Шань Бэй «Угу», — равнодушно кивнул Шиян. «Ну так мы идем?» э ты все-таки так пойдешь?» «Не хочешь нормально одеться?» Ханьжунь горько улыбнулся. «А зачем?» «Она имеет защиту Чи Сяо и дзусю да и поклонников у нее уйма, так что вряд ли у меня будут шансы. Не хочу тратить время».